Глава 50, в которой объясняется, кто были волшебники и палачи, отшлепавшие дуэнью и щипавшие и царапавшие Дон Кихота, а также и то, что случилось с Пажом, который отвез письмо к Тересе Панса, жене Санчо Панса. Сид Амет, точнейший исследователь мельчайших подробностей этой истории, Говорит, что когда Донья Родригес вышла из спальни, чтобы идти в комнату Дон Кихота, другая дуэния, спавшая с ней вместе, услыхала это. И так как все дуэнии любительницы все знать, слышать и обнюхать, она пошла за ней вслед так тихо, что добрая Родригес не заметила этого. И лишь только Дуэнни увидела, что Родригес вошла в комнату Дон Кихота, она, чтобы не изменять общему всем Дуэнним обычаю сплетничать, тотчас же отправилась к сеньоры-герцогине довести до ее сведения, что Донни Родригес находится в спальне Дон Кихота. Герцогиня сказала о том герцогу и попросила у него разрешения для себя и Алтисидоры пойти и посмотреть, что этой Дуэни нужно от Дон Кихота. Герцог дал просимое разрешение, и обе безмолвно и с величайшей осторожностью шаг за шагом добрались до двери комнаты и стали так близко, что слышали все, что там говорилось. Но когда герцогиня услышала, что Дони Родригес вынесла на улицу тайный аранхуэс ее фанатов, она не могла этого стерпеть, равно как и Алтисидора. «Итак...» Взбешенные, исполненные желания мести, они ворвались в комнату, надели Дон Кихота щепками и отшлепали дуэнью туфлей, как о том уже было рассказано, потому что оскорбление, нанесенные красоте и тщеславию женщин, пробуждают в них самый сильный гнев и воспламеняют их жажды мести. Герцогиня рассказала герцогу о том, что случилось, и это очень позабавило его». Преследуя свое намерение подшутить над Дон Кихотом и развлечься этим, герцогиня послала пожа того самого, который играл роль Дульсинеи в хитрой затее о снятии с нее чар, позаботиться о чем Санчо совершенно забыл, занятый своим губернаторством Тересе Панса с письмом ее мужа и еще другим письмом от самой герцогини, приложив к нему в подарок Терезе большую нитку дорогих кораллов. История повествует, что Паш был очень умен и сметлив, и желая услужить своим господам, весьма охотно отправился в деревню Санчо. Перед въездом туда он увидел много женщин, мывших белье в ручье, и спросил их, не сумеют ли они ему сказать, живет ли в этой деревне женщина, называемая Тереса Панса, жена некоего Санчо Панса, оруженосца рыцаря по имени Дон Кихот Ломанческий. Услыхав этот вопрос, одна из девушек, мывших белье, поднялась и сказала, «Это Тереса Панса? Моя мать» и тот Санчо — мой отец, а этот рыцарь — наш господин. — В таком случае идем, девушка, — сказал Паш, — и покажите мне вашу мать, потому что я везу ей письмо и подарок от вашего отца. — Сделаю это с величайшей охотой, сеньор, — ответила девушка, которая на вид казалась лет четырнадцать, немногим больше или меньше. И оставив белье, которое она мыла, одно из своих товарок, не покрыв себе голову и, не обувшись, потому что она была босая и с распущенными волосами, девушка быстро побежала перед лошадью пажа и сказала, «Идемте, милость ваша, потому что наш дом при самом въезде в село, и мать моя там, и в большом огорчении от того, что она уже давно не имеет известий от моего сеньора отца». Но я везу ей такие хорошие, сказал Паш, что она от всей души может возблагодарить Бога за них. Наконец, прыгая и скача, добралась девочка до села, не войдя еще в дом, она громко крикнула у дверей: "Выходи, мама Тереза, выходи, выходи! Тут приехал сеньор, который привез письмо и другие вещи от моего доброго отца." На этот ее зов вышла Тереза Панса с куделью очесок в руках, которые она прила в серой юбке, такой короткой, как будто ей подрезали ее в наказание за нескромный образ жизни, в корсете тоже серого цвета и в белой рубашке. Она не была очень стара, хотя и казалась за сорок лет, но она была сильна, свежа, крепка и смугла. Увидав дочь и рядом с ней пожа верхом на лошади, она спросила — — Что это такое, дитя? Кто этот сеньор? — Слуга сеньоры Донни Тересы Панса, — ответил Паш. И, говоря это, он быстро соскочил с лошади и с большим смирением опустился на колени перед сеньорой Тересой, говоря — Дайте мне ваши руки, милость ваша, сеньора моя, Донни Тереса, как законная и собственная жена сеньора Дона Санчо Панса, истинного губернатора острова — Ах, сеньор мой, не делайте этого, встаньте с колен, — ответила Тереса. — Я не мало не дворцовая дама, а бедная крестьянка, дочь крестьянина Батрака и жена странствующего оруженосца, а вовсе не губернатора. — Ваша милость, — ответил Паш, — достойнейшая жена архидостойнейшего губернатора, и в доказательство этой истины получите, милость ваша, это письмо и этот подарок. Тот же он вынул из кармана нитку у кораллов с золотыми крючками и надел ей кораллы на шею, говоря, «Вот это письмо от сеньора губернатора, а другое письмо, которое при мне, и эти кораллы от моей сеньоры герцогини, пославшей меня к вашей милости». Тереза стояла ошеломленная и не менее того дочь ее. Наконец девочка сказала, «Пусть убьют меня, если наш господин Дон Кихот...» — Не замешан в этом деле. Должно быть, он дал отцу губернаторство или графство, которое он столько раз ему обещал. — Совершенно верно, — ответил Паш, — потому что из уважения к сеньору Дон Кихоту сеньор Санчо в настоящее время губернатор острова Баратария, как вы и увидите из этого письма. — Прочтите мне его, милость, ваша сеньор дворянин. — сказала Тереса, — потому что, хотя я умею прясть, но читать ни крошки не умею. — И я тоже не умею, — сказала Санчика. — Но подождите меня здесь, я побегу, позову кого-нибудь, кто прочтет его, самого ли священника или бакалавра Сансуна Караска, которые охотно придут, чтобы узнать новости о моем отце. — Не зачем звать кого-то ни было, — сказал Паш, — потому что, хотя я не умею прясть... Я умею читать и прочту вам письмо.